Глава 15 Прошли десятки лет. Вселенная все так же катила свои гравитационные волны, блестела квазарами и сверхновыми. Океан Вселенной, как живой, все время менялся, темная материя невидимыми нитями опутывала Вселенную, не давая галактикам разлететься и остыть. Материя уравновешивалась физикой пространства, идеальная система, которая сама себя поддерживала, постоянно обновляясь и саморегулируясь. И только одна составляющая выбивалась из общего гармоничного цикла – разумная материя. Да, разумная материя. Не жизнь, а материя, состоящая из безмерно малых физических величин, точно так же, как и вся остальная материя, только организованная особым образом и способная осознать себя, свое место во Вселенной и окружающую действительность такой, какой они ее понимали. Во Вселенной ничего не проходило спонтанно. Все процессы взаимосвязаны с тысячами других. Разум внес диссонанс в развитие и баланс Вселенной, влияя на него сверхмощными установками, меняющими метрику пространства, под влиянием которого оно сворачивалось и уносило материю в другое измерение, наводя асимметрию в исконном сбалансированном существовании. Между измерениями нарастало напряжение. которая грозилась вылиться в катастрофу и стереть их. Они перестанут существовать такими, какими мы их знаем. Появятся новые, и все начнется сначала. Вселенная подчиняется строгим законам, и нарушать их никому не позволено. За нарушение, рано или поздно, последует наказание. Прошло более сотни лет, с тех пор, как появились первые кипдига, потом Киджи, измененный и смешанный вид, родившиеся от Кипдига и бывших Джао. Киджи нового поколения отличались колоссальной телепатической и мнемонической силой, могли на расстоянии управлять приборами и пилотировать звездолеты. Невероятные существа, способные на многое. Межгалактический союз процветал, его по-прежнему возглавлял председатель Свел. Высшим органом союза являлся Совет цивилизаций, старейшиной совета избрана ЛОН. Андрей Светлов ушел с административной работы и возглавил оперативный флот, который сам и создал. Состоял флот в большей части из представителей нового поколения Киджи. В Совет вошло еще много цивилизаций – Тернаки, Ажуз, Лау, Теур и Биюнц. Союз стал сильнее, мощнее, правда, воевать пока не с кем. Цивилизация Кипдига в галактике Колос образовала свою империю, не союз, а именно империю – Что интересно, ее возглавлял теперь внук бывшего императора Сергея Алексеевича Светлова Чикиджа. В империю вошли все желающие цивилизации галактики Колос. Сам Сергей вместе с Антоном покинули административную работу и вернулись во флот. Оба командовали флотами и занимались поисками исчезнувших измененных. Огромные звездные образования поддерживали между собой связи и обменивались информацией. Угроза вторжения измененных оставалась очень высокой, но становилась гипотетической. Измененные нигде не попадались, их никто не видел и никто не мог обнаружить. Новое поколение воспринимало угрозу как сказку. Киджи, обладающий наследственной памятью Джао, понимали, что угроза реальна, и время здесь не имеет значения. Император Чикиджа выстроил неприступную оборону вокруг звездной системы, А что касается самой планеты Лагуна, то ее сплошным кольцом опоясывали боевые станции и платформы. На дальних подступах дежурили специальные патрульные эскадры, экипажи которых состояли исключительно из представителей Киджи. Они в постоянном режиме мониторили и прощупывали Вселенную ментально и телепатически, с одной целью – обнаружить флоты измененных на дальних подступах и попытаться встретить на марше. На всех этапах год за годом велась рутинная работа, рутинная служба, рутинное сканирование Вселенной. Конечно, глаз замыливался, бдительность притуплялась, рутина затягивала. Император понимал такое состояние и периодически устраивал встряски учебными проверками и боями. Те, кто не справлялся, с флота списывались без разговоров и сожаления. Положиться он мог только на деда и его друга Антона. Самым приближенным лицом к императору была Лея. Да, именно та самая, бывшая жена Андрея Светлова, отца Чикиджи. Нет, они не стали близки. Отношения были чисто деловые. Оба ценили друг друга за деловитость, принципиальность и профессионализм. А также умение находить решения в безвыходных ситуациях. Отношения выяснили много десятков лет назад и больше никогда к этому вопросу не возвращались. Лея отпустила Андрея и вычеркнула его из своего сердца. Император знал это, ценил и как-то при случае сказал своей матери Лон. Та ответила мудро. «Сынок, я никогда не сомневалась в твоем отце. Ни тогда, в прошлом, ни сейчас, в настоящем. Не буду сомневаться и в будущем. Я в него верю». Император заполнил слова матери на всю жизнь. Отцу верил безоговорочно и безгранично. Свелла уважал, мать любил, а вот своей семьи так и не создал. Видимо, время не пришло. Не встретил ту единственную и неповторимую. Куда торопиться жизнь-то вечная? Встретит еще. Никто не старел, часть общества всегда была молода. Здесь нужно сказать, что во всех цивилизациях сохранились обыкновенные биологические существа, не пожелавшие становиться кипдиго, и их не соблазнила вечная жизнь. Они рождались и умирали, бессмертные к ним привыкали во время жизни, потом оплакивали, когда умирали. Эта прослойка во всех цивилизациях держалась стойко, и ее численность практически не менялась. бессмертные относились к ним с уважением и всячески помогали изобретая различные медицинские препараты и технологии таким способом сумели продлить жизнь обычных смертных до 200 лет в активном состоянии работали смертные там где хотели никаких ограничений в общем сумели создать две огромные звездные империи с относительно комфортным внутренним социальным климатом где все слои вписывались в общую структуру довольно гармонично. Император последнее время много размышлял над стратегией и тактикой обоих звездных объединений и приходил к выводу, что приходится много ресурсов тратить на оборону и вооружение. Поразмыслив, решил поделиться сомнениями с председателем Свелом. Тот выслушал и постарался ответить предельно дипломатично – «Я понимаю твои опасения, Чеккеджа, и твою озабоченность колоссальными тратами на вооружение и содержание военного потенциала. Действительно, средств уходит очень много. На эти средства можно было бы сделать и построить много хорошего. Вот и я о том же. Измененных нет. Мы ни разу нигде никого не обнаружили. Может быть, они решили уйти и больше никогда не столкнуться с нами?» «Очень оптимистичный вывод. Подтвердись он, это было бы лучшим подарком нашим цивилизациям. Но нет, так не будет. Загляни в себя, и ты поймешь, они пойдут на нас войной. Им нужна планета-лагуна. Зачем им планета? Из-за излучения ядра? Если так, то за это время мы так усовершенствовали излучатели, что они стали лучше, чем естественное ядро планеты». «Верно». Но измененные об этом не знают. Нельзя исключать, что они тоже усовершенствовали излучатели, но это их не остановит. Нужно быть начеку. Нас могут атаковать в любой момент. Их корабли, выйдя из порталов, сразу откроют огонь, пытаясь использовать эффект неожиданности. Знаю. Поэтому заполнил звездную систему боевыми станциями и платформами, не говоря уже о флотах. «Выйти из портала в нашей звездной системе они не смогут, потому что врежутся в какой-нибудь объект. Скорее всего, нанесут удар за ее пределами. Но я и там готов атаковать их в любой момент. Они этого не ожидают». Возможно, Чекиджет слишком оптимистичен и самонадеян. «Помни, измененные, так же умные, как и мы, обладают колоссальным тысячелетним опытом завоевания цивилизаций и просто так их не победить». Без сомнения, они будут применять оружие «Последний вздох». Для оптимизма есть основания. Я учел все, что может произойти, и подготовился к любому варианту развития событий, даже к такому сценарию, когда они нападут на Галактический Союз, чтобы отвлечь все силы на борьбу в этом секторе Вселенной. Вполне возможный сценарий. Скорее всего, так и будет. Их задача – завладеть этим сектором Вселенной и покончить с нами». Их цель – полное и всецелое господство во Вселенной, и ни с кем они его делить не будут. Так Джао устроены, так они поступали тысячи лет и вряд ли изменились. Концепция рабочая, но на цели измененных могла повлиять трансформация. Джао случайно завладели вакциной и всеми технологиями Кипдига. После этого захватили необходимое количество вакцины и пропали. Теперь, наверное, начали производить ее сами. Вопрос. Зачем воевать с нами, если у них и так ресурсы не ограничены? Император, логика в твоих рассуждениях есть, но война логике не подвержена, скорее отличается алогичностью. Нет, председатель, не пойдет. Такой посыл неубедителен. Как насчет аргументов? Свейл понимал, убедить императора трудно. Умен и своенравен. Прислушивается только к железной логике, основанной на аргументах, замешанных на фактах. О логике можно говорить много, но я не военный в прошлом, и она меня учит только одному. Хочешь мира? Готовься к войне. Я уверен в нападении еще и потому, что предчувствую. Увы, этот аргумент не поддается логике. Согласен, предчувствие фактор необъяснимый, ненадежный и предположительный. Пусть так, но шестое чувство меня часто выручало. Ладно, оставим этот разговор. Соглашусь поддерживать обороноспособность на том уровне, который мы достигли сейчас. Но если найду подтверждение того, что измененные покинули этот звездный сектор, то изменю внутренний вектор развития цивилизации. Будущее покажет, как оно все сложится. Наша слабая сторона только в одном. Противник знает, где мы, и наблюдает за нами. А мы не знаем, где измененные, не знаем, откуда ждать удара и какими силами. Стоп! Здесь вы правы, маршал. Я как-то упустил этот момент. Если они за нами наблюдают, то знают о нас все или почти все. Скорее всего, так и есть, как бы мы поступили в этой ситуации. Конечно, следили бы и анализировали, подыскивая время для атаки. Что бы вы посоветовали мне в этой ситуации? Как военные только одно – ввести измененных в заблуждение. «Зачем?» – прервал его Чикиджа. «Чтобы спровоцировать на нападение и тем самым ускорить развязку. Сейчас мы готовы к нападению, как никогда». «Интересная мысль. Надо подумать. Позже с вами свяжусь». «Буду ждать. Если возникнет план в результате обдумывания», то ни с кем делиться не стоит. Думаю, измененные обзавелись ушами в нашем секторе. Лучше обсудить все при личной встрече. Что значит ушами? Когда-то я возглавлял службу безопасности. Ушами называли шпионов. Спасибо, маршал. Предупрежден, значит вооружен. На этом разговор закончился. Свэл удовлетворенно гласнул зубами, что означало высшую степень позитива. Удалось вдолбить строптивому императору простые истины. Свел понимал, что Чиккиджа необычайно умен и наделен способностями, но в житейских ситуациях терялся. Таких, как он, стало много, и они двигали цивилизации вперед. Свел и сам подумывал, не пора ли заняться чем-нибудь еще, как Светлов, но после размышлений приходил к выводу, что еще не время – Нужно разобраться с Джао до конца, пока не ясно, как будут развиваться события, военным или мирным путем. Могло случиться по-всякому. Почему я думаю, что военным путем? Джао трансформировались, завладели нашими технологиями и могли бы жить с нами мирно. Ну или в крайнем случае покинули бы этот звездный сектор. Возможно, так и есть, только мы об этом не знаем. Жаль, что с ними нет связи. Так был бы шанс договориться. Можно попробовать вступить в контакт на свой страх и риск. Да вот только как. Способ один – выяснить, как они следят за нами. То, что следят, не требует доказательств. Поразмыслив, Свел так и не нашел способа, как выявить наблюдателя. Вздохнул и занялся текущими делами.